Глава шестая. Сверельников умел завязывать только пионерский галстук. Были такие, из алого шелка, частицы, можно сказать, революционного знамени, обогренного кровью борцов за лучшее будущее. «Красиво умели детишек морочить», — подумал он, внутренне напивая. «Вот на Грузии алый галстук расцвел, юность бушует, как вешние воды, скоро мы будем вступать в комсомол». Так продолжаются школьные годы. А почему, собственно, морочить? Что тут плохого? Ну, партию разогнали, может, и за дело. Ведь никто же не заступился, никто, и хрен с ней. А пионеров-то за что? Они-то со своими горными и барабанами кому мешали? Ну и маршировали бы себе дальше, собирали металлолом, бабушек через дорогу переводили, советовались бы там в своих отрядах. Кому это вредило? Значит, вредило. «Значит, правильно Федька говорит, что где-то там, в закулисье...» «Стоп! Закулисье? Закут лисий!» Тонько бы оценила!» «Вот, значит, в этом самом закуту лисьем решили...» «Нехрена с детства к коллективу приучать!» «Нехрена товарищей выручальщиков плодить!» «Человек — волк-одиночка!» «Нет, сначала волчонок, а потом уже волк!» Брат правильно говорит. Вообще Федька в первый день запоя много правильных вещей говорит. Это потом он уже начинает нести совершенную чепуху, вроде того, что евреи на самом деле никакие не евреи, а засланные из другой галактики биороботы с единым центром управления и задачей подчинить себе человеческую цивилизацию. Лечить надо брата. Опять надо лечить. Самого Сверельникова, кстати, долго не принимали в пионеры. Во время сбора металлолома он проявил, как выразилось на собрании учительницы Галина Остаповна, «хищнические наклонности». А дело было так. В татарском дворе, возле казанки, стояла раскуроченная инвалидка, трехколесная машинка из тех, что предназначались увечным фронтовикам. Ветеран, видимо, одиноко помер, а его средство передвижения долго ржавело у забора, летом зарастая огромными московскими лопухами, а зимой превращаясь в сугроб. И вдруг в Краснопролетарском районе объявили соревнования под девизом «Металлолому вторую жизнь». По классам метался старший пионер вожатый Илья, похожий на очкастого Шурика из Кавказской пленницы, и вдохновенно рассказывал, как старые бабушкины тюки или ржавая труба могут превратиться в броню боевого танка или даже сопла ракеты, летящей к Марсу. Но что еще важнее, было обещано. «Класс!» собравший больше всего лома, поедет на Бородинское поле, где до сих пор находят медные солдатские пуговицы и даже побелевшие от времени пули, величиной с лесной орех. Маленький Миша страшно воодушевился и сразу вспомнил про инвалидку, за которой иногда прятался, играя с друзьями в войну. Однако про нее еще раньше вспомнили мальчишки из третьего А, но не смогли даже сдвинуть с места, поэтому поставили часового и побежали за подмогой. Конечно, можно было позвать своих ребят, дать часовому по шее и утащить машину. Но пацаны из третьего А поступили очень хитро. Они поручили стеречь добычу равильки. Грамотное решение, потому что двор назывался татарским совсем не случайно. В полуразвалившемся флигеле обитала многочисленная и горластая семья дворника дяди Шамиля. Большеголового татарина с недобрым взглядом гонявшегося за мальчишками с метлой, если кто-нибудь и бежал за диристо ровиля И тогда в голове малолетнего Свирельникова созрел изысканный план. Дело в том, что отец обычно обедал дома, подъезжал на своем самосвале и питался. Миша отыскал ближайший автомат и набрал номер, обойдясь, разумеется, без двух копеек. Этим нехитрым искусством владели почти все мальчишки. Когда на том конце провода отвечали, надо было просто придавить рычаг, На которой вешается трубка, до первого еле слышного щелчка. Весь секрет заключался в чувствительности пальцев: чуть передавишь и отбой. Телефон в их большой коммунальной квартире висел в коридоре, и никто обычно не торопился к дребезжащему черному аппарату, предпочитая, чтобы это сделали соседи. Но Мише повезло: Трубку снял Григорий Валентинович, пожилой холостяк, работавший бухгалтером на физприборе в двух кварталах от дома. Иногда в обеденный перерыв он со своей служивицей забегал по печаю.